Глава третья. Дорога к станции Пауэлл-стрит была запружена народом. Одни бежали, другие шли, кто-то молча плелся, побледнев от ужаса, кто-то вопил и метался в панике. Бездомные забились под козырьки подъездов и в ужасе взирали на все это. А рослый чернокожий трансвестит орал что-то двум молодым усачам. Чем ближе к метро, тем плотнее становился людской поток. На лестнице, ведущей вниз, началась настоящая давка. Огромная толпа раскачивалась, толкалась и пихалась, селись втиснуться в узкий коридор. Меня прижало щекой к чьей-то широкой спине, в спину уперся тяжелый кулак. Дэрилу удавалось держаться рядом со мной. Такого великана не отпихнешь. За ним, буквально цепляясь за пояс, плелся Джолу, а Ванессу людской поток отнес на несколько метров в сторону. «Ах ты, гад!» — услышал я ее пронзительный вопль. «Убери руки, подонок!» Я вытянул шею и сквозь толпу разглядел, как какой-то прилично одетый старикашка пытается прижаться к вам, а она испепеляет его взглядом. Она копалась в сумочке, и я догадался, что она там ищет. «Не газуй его!» — заорал я, перекрывая гвалт. «Нас всех зацепишь!» При слове «газуй» старикашка испуганно попятился, но людской поток упрямо выталкивал его вперед. Чуть поодых женщина в хиповском платье пошатнулась и упала. Я слышал её крики, видел, как она барахтается, пытаясь встать, однако напор был слишком велик. Оказавшись ближе, я хотел ей помочь, наклонился, и меня самого чуть не опрокинули. Толпа понесла меня дальше, и я нечаянно наступил ей на живот, но, по-моему, она уже ничего не чувствовала. Мне было страшно, как никогда». Со всех сторон кричали, под ногами все чаще попадались тела, а сзади толпа неумолимо напирала, как бульдозер. В голове крутилась только одна мысль – удержаться бы на ногах. Мы очутились в просторном вестибюле с турникетами. Тут было не лучше. В замкнутом пространстве голоса отражались от стен, громыхали гулким эхом и звенели в голове. А от запаха и напора бесчисленных тел накатил приступ клаустрофобии. Вот уж не знал, что я ею страдаю. А сверху по лестнице прибывали все новые и новые люди, давка перед турникетами стала еще сильнее, толпа спускалась по эскалатору и выплескивалась на платформу, и стало ясно, ничем хорошим это не кончится. «Может, попробуем выбраться наверх?» — предложил я Дэрилу. «Да», — горячо поддержал он, — «тут нам хана». Я поглядел на Ванессу, она меня не услышит. Тогда я сумел достать телефон и набрал ей сообщение. «Уходим отсюда!» Я видел, как она ощутила вибрацию телефона, посмотрела на экран и с жаром кивнула мне. Тем временем Дэрил связался с Джолу. «Что будем делать?» — прокричал мне на ухо Дэрил. «Пробираться к выходу!» Я указал на сплошную стену человеческих тел. «Не получится!» — воскликнул он. «Проторчим тут еще минуту, и тогда точно не получится». Он пожал плечами. Ван чудом протолкалась ко мне и схватила за руку. Я вцепился в Дэрила, он другой рукой стиснул плечо Джолы, и мы двинулись в путь. Сказать, что было нелегко, не сказать ничего. Сначала мы продвигались дюйма на три в минуту, ближе к лестнице. Темп снизился еще сильнее. И все, мимо кого мы проталкивались, встречали нас отнюдь не радостно Нас... Обругивали последними словами, а один парень, казалось, охотно двинул бы мне кулаком, если бы сумел высвободить руки. Под ноги попались еще трое упавших, но я ничем не мог им помочь. Честно сказать, в голове уже вообще не осталось мысли о помощи. Я лишь выискивал перед собой хоть щелочку пространства, чувствовал на руке сильные пальцы Дэрила, мертвой хваткой сжимал ван идущую сзади. Миновала вечность, и мы... Выскочили на свободу, как пробки от шампанского, щурясь от серого дымчатого света. Сирены воздушной тревоги все еще завывали, их перекрывал рев машин скорой помощи, мчавшихся по Маркет-стрит. На улицах не осталось почти никого, все отчаянно пытались пробиться в метро. Многие плакали. Я заметил пустые скамейки, обычно на них тусуются алкаши, и двинулся туда. Шли мы осторожно, пригибаясь и шарахаясь от вой сирен, И почти у самых скамеек Дэрил вдруг завалился вперед. Мы завопили, Ванесса подхватила его и повернула к себе. На боку по рубашке расползалось большое красное пятно. Она задрала край рубашки, на пухлом боку алела глубокая длинная рана. «О, Господи! Видать, какой-то мерзавец в толпе пырнул его ножом!» — стиснул кулаки Джолу. Дэрил застонал, поднял глаза на нас, потом поглядел на раненый бок — Опять застонал, и голова бессильно откинулась назад. Ванесса скинула джинсовую куртку, сняла хлопчатый джемпер, скомкала и прижала к ране. «Приподними ему голову», — велела она мне, — «так и держи». Потом повернулась к Джолу, «а ты приподними ему ноги, куртку подсунь, что ли». Джола не стал мешкать. У Ванессы мама и медсестра, Иван каждое лето в лагере проходит курс первой помощи. Обожает смотреть и потешаться, когда в кино... Помогая раненым, люди совершают кучу глупостей. Я был рад, что она с нами. Мы долго сидели, зажимая рану джемпером. Дэрил утверждал, что с ним все хорошо, и порывался встать, но Ван всякий раз приказывала ему заткнуться, а не то получит по шее. «Может, позвоним в 911?» — предложил Джолу. «Ну и болван же я». Выхватил телефон, быстро набрал номер. В ответ услышал, даже не сигнал занято, Скорее, жалобный стон дико перегруженной телефонной системы. Так бывает, если три миллиона человек одновременно пытаются набрать один и тот же номер. Кому нужны ботнеты, когда на свете есть террористы? «А если посмотреть в Википедии?» — сказал Джолу. «Нет связи, нет данных», — ответил я. «Может, их попросим?» — Дэрил указал куда-то по улице. Я проследил его взгляд, ожидая, что увижу полицейских или парамедиков, — но там никого не было. «Ты полежи, старик, отдохни», — сочувственно произнес я. «Да нет же, болван, я вон о них, о копах в машине, вон там. И верно, каждые пять секунд мимо нас пролетали то полицейская машина, то скорая помощь, то пожарный фургон. Они могли бы нам помочь?» «Я и впрямь болван. Пойдем, — сказал я, — выйдем туда, где нас смогут увидеть, и остановим кого-нибудь» в Ванессе это затея не понравилось но я счел, что в такой день, как сегодня, полиция, увидев на обочине машущего мальчишку, и не подумает притормозить. А вот если увидят Дэрила, истекающего кровью, то, он, может быть, остановится. Мы заспорили. Расприо прекратил Дэрил, встал, пошатываясь, и заковылял к Маркет-стрит. Первая машина скорой помощи с воем пролетела мимо, даже не сбавив ход. Точно так же просвистела машина полиции, потом пожарная, потом еще три полицейских. Дэрилу становилось все хуже, он побледнел, как полотно, и тяжело дышал. Джемпер Ванессы насквозь промок от крови. Мне осточертело смотреть на пролетающие мимо машины. Завидев следующую, я выскочил прямо на дорогу, замахал руками, заорал «Стой!» машина замедлила ход И я только тогда разглядел, что это не скорая помощь, не полиция и не пожарные. К нам ехал джип военного образца, что-то вроде бронированного «Хаммера», только безо всяких военных опознавательных знаков. Взвизнув шинами, автомобиль остановился прямо рядом со мной. Я отскочил, не удержался, на ногах и грохнулся на асфальт. Открылась дверь, перед лицом замелькали ноги в тяжёлых ботинках, из фургона высыпал целый отряд людей с военной выправкой, в защитных комбинезонах лица скрыты под противогазами, в руках тяжелые навороченные винтовки. И не успел я и глазом моргнуть, как все эти винтовки нацелились на меня. Мне до сих пор не доводилось видеть перед собой ружейное дуло, но все рассказы об ощущениях, которые испытываешь в этот миг, чистая правда. Вы замираете, как вкопанный, время останавливается, в ушах колотится кровь, Я открыл рот, потом закрыл, потом медленно, очень медленно поднял руки перед собой. Безликий, безглазый человек держал меня на мушке, и винтовка в его руках не дрогнула. Я затаил дыхание. Ван что-то кричало и Джолу тоже кричал. Я обернулся к ним, и в тот же миг мне на голову накинули колючий мешок и затянули на шее так проворно и сильно, что я едва успел глотнуть воздуха. Потом меня грубо и деловито перекатили на живот, заломили руки за спину, дважды скрутили чем-то жестким, вроде пластиковых стяжек, они больно впились в кожу. Я вскрикнул, но мешок не пропустил ни звука. Меня окружила кромешная темнота. Я, напряг уши, пытаясь понять, что происходит с друзьями, слышал сквозь мешковину их приглушенные крики. Меня поставили на ноги, грубо дернув за связанные руки, плечевые суставы отозвались острой болью, Я споткнулся, чья-то рука наклонила мне голову и втолкнула в хаммер. Вслед за мной запихнули еще несколько человек. «Ребята!» – закричал я, и заработал тяжелый подзатыльник. Услышал ответный крик Джолу, потом такой же подзатыльник, доставшийся ему. Голова загудела, как колокол. «Послушайте», – сказал я солдатам, – «мы обыкновенные школьники. Я хотел остановить вас, потому что мой друг истекал кровью. Ему в толпе всадили нож». Понятия не имею, много ли из моих слов просачивалось сквозь плотную мешковину, но я все равно продолжал, поймите, тут какое-то недоразумение. Мы хотели доставить нашего друга в больницу. Мне на голову опять обрушился удар. Похоже, дубинкой или чем-то еще. Никогда меня еще не били так сильно. Перед глазами все поплыло, хлынули слезы, я буквально не мог вздохнуть. Через мгновение стало легче, но я приумолк Урок пошел впрок. Что это за отморозки? Знаков различия нет. Может, террористы? До сих пор я не очень-то верил в террористов, точнее, знал что, теоретически, что где-то на свете есть какие-то террористы, но не считал, что они представляют опасность лично для меня. Этот мир способен разделаться с вами миллионом различных способов. Для начала, например, вы можете очутиться на пути у пьянчуги, бредущего по Валенсии. И все эти способы гораздо более вероятны и неотвратимы, чем террористическая угроза. От рук террористов погибло гораздо меньше народу, чем в результате падения в ванны или от случайного удара электричеством. Опасения насчет встречи с ними всегда казались мне столь же обоснованными, как страх перед ударом молнии. Но, трясясь на заднем сиденье этого хаммера с мешком на голове, связанными руками и набухающими кровоподтеками, Я вдруг остро ощутил, что терроризм — штука вполне реальная. Машина, раскачиваясь, карабкалась вверх по склону. По моим прикидкам, мы направлялись куда-то на Нобхилл, и, судя по уклону, выбрали не самый пологий маршрут, должно быть, по Паулл-стрит. Потом начался столь же крутой спуск. Если меня не обманывает пространственная память, путь лежал к рыбацкой пристани — Для террористов маршрут вроде бы вполне логичный, там можно сесть на катер и уйти в море. Но за каким чертом террористам понадобилось похищать компанию шкалеров? Машина остановилась прямо на склоне, мотор заглох, двери распахнулись, меня вытащили за руки, повели, подталкивая по бугристой мостовой. Через несколько секунд я споткнулся о ступеньку железной лестницы и больно ушиб лодыжки, в спину подтолкнули еще сильнее, Со связанными за спиной руками я стал осторожно подниматься. Преодолел третью ступеньку, стал нащупывать четвертую, но ее не было. Я опять чуть не упал. Меня снова подхватили, на сей раз спереди, поволокли по железному полу, поставили на колени и пристегнули руки к чему-то за спиной. Послышались шаги, и я почувствовал, как рядом со мной приковывают других пленников. Стоны, приглушенные звуки, смех. Потом время будто остановилось. На целую вечность я остался в безмолвном сумраке, где слышалось только мое сдавленное дыхание, добродили да в голове горькие мысли. Я даже ухитрился немного поспать, стоя на коленях с пережатыми венами на ногах, застилающим свет мешком на голове. За тридцать минут организм выбросил в кровь годовой запас адреналина, На пике воздействия это вещество придает вам столько сил, что вы с легкостью поднимаете автомобиль, наехавший на ваших близких, или перепрыгиваете через высоченные преграды. Но последствия всегда мучительны. Проснулся от того, что кто-то стянул с меня мешок. Человек действовал не грубо и незаботливо, просто равнодушно, словно работник Макдоналдса, готовящий бургеры. Комнату заливал яркий свет, и я зажмурился» приоткрыл глаза сначала чуть-чуть, потом еще немного, и, наконец, осмотрелся. Мы все сидели в крытом кузове огромной большегрузной фуры. Через равные промежутки виднелись колесные арки. Здесь устроили нечто вроде передвижного командного пункта вместе с тюрьмой. Вдоль стен тянулись стальные столы, над ними висели тонкие мониторы на суставчатых консолях, позволявших разворачивать их кольцом перед операторами, Перед каждым столом стояло роскошное офисное кресло с бесчисленными рукоятками, позволявшими регулировать каждый миллиметр сидячего пространства, а также высоту, глубину и наклон. В передней части кузова, подальше от дверей, была устроена тюрьма. Ее отгораживали стальные брусья, привинченные к стенам, и к этим брусьям были прикованы пленники. Я сразу заметил Ван и Джолу. Дэрил, наверное, где-то в глубине, но разглядеть его было невозможно человек десять других прикованных пленников, сидели бессильно сутулившись и полностью закрывали обзор. В воздухе висел резкий запах пота и страха. Ванесса поймала мой взгляд и прикусила губу. Ей было страшно. Мне тоже. И Джолу тоже. Его глаза бешено вращались, сверкая белками. И мне было страшно. Хуже того, я до безумия хотел в туалет. Я окинул взглядом наших мучителей». До сих пор я избегал на них смотреть, точно так же мы боимся заглядывать в тёмный шкаф, где напридумывали себе чудовище, а вдруг окажется, что оно не выдумка, лучше не смотреть. Но надо было получше присмотреться к этим мерзавцам, которые нас похитили. Кто они? Террористы? Я понятия не имел, как выглядят террористы, хотя телевизор услужливо подсовывал нам картинку смуглых арабских бордачей в вязаных шапках и длинных хлопчатых балахонах. Но наши тюремщики на эту картинку не походили. Они с легкостью могли бы выступать на разогреве зрителей перед суперкубком. В них было что-то бесспорно американское. Я даже не смог бы определить, почему так решил. Квадратные подбородки, короткие аккуратные стрижки, но не военного фасона. Среди них были и белые, и темнокожие, и мужчины, и женщины. Они сидели в дальнем конце фургона, улыбались друг к другу, перешучивались и пили кофе из бумажных стаканчиков. Больше похоже на туристов из Небраски, чем на афганских бандитов. Я впился взглядом в одну из них, молодую белую девушку с каштановыми волосами, на вид ненамного старше меня, довольно симпатичную даже в старомодном деловом костюме. Если долго смотреть на человека, он в конце концов взглянет на вас. Так и случилось. Ее лицо сразу стало другим, бесстрастным, даже механическим, как у робота, и улыбка мгновенно погасла. «Привет», — сказал я. Понятия не имею, что тут происходит, но, слушай, мне очень надо отлить. Она смотрела сквозь меня, будто не слышала. «Я серьезно. Если срочно не доберусь до сортира выйдет очень неловко. И запах тут будет соответствующий». Она обернулась к коллегам, тихо посовещалась с троими из них. Сквозь шум компьютерных вентиляторов я не расслышал ни слова. Потом обернулась ко мне потерпи еще минут десять, и каждого из вас выведут облегчиться. Вряд ли я продержусь еще десять минут. Я вложил в голос чуть больше беспокойства, чем реально испытывал. Я серьезная леди, сейчас или никогда? Она покачала головой, смирила меня высокомерным взглядом, еще немного посовещалась с друзьями, и вперед вышел один из них, постарше, лет тридцати, с широкими накачанными плечами, На вид то ли кореец, то ли китаец, даже Ван не всегда может различить, но что-то неуловимое такое, чему я и сам вряд ли дал бы определение, выдавало в нём настоящего американца. Он на миг распахнул спортивную куртку, показывая мне пристёгнутое снаряжение. Я успел разглядеть пистолет, электрошокер и баллончик, то ли со слезоточивым газом, то ли с перечным спреем. — Только без глупостей, — сказал он. — Без глупостей, — подтвердил я. Он коснулся чего-то на поясе, и с меня свалились наручники. Руки за спиной бессильно обвисли. Похоже, у него было что-то из арсенала Бэтмена, дистанционное управление наручниками. Пожалуй, это имело смысл, ведь иначе, когда наклонишься над пленником, весь этот смертоносный комплект окажется у него перед глазами, и он сможет зубами выхватить у тебя пистолет и языком нажать на спусковой крючок или что-то в этом роде. Руки у меня остались связаны пластиковыми стяжками. До этого я практически висел на наручниках. Когда их расстегнули, я, лишившись опоры, вдруг обнаружил, что ноги стали как ватные. Я завалился лицом вниз, с трудом затрепыхал ногами, их кололо, как иголками, тщетно пытаясь встать. Охранник рывком поставил меня на ноги, и я клоунской походкой заковылял в самый дальний угол фургона к тесной кабинке переносного туалета. Попытался разглядеть Дерила, и мог оказаться любой из пятерых или шестерых скорчившихся пленников или никто из них. В хадис командовал охранник. «Руки мне развяжите», — попросил я. После долгих часов в пластиковых стяжках пальцы посинели и раздулись, как сосиски. Он не шелохнулся. «Послушайте», — заговорил я, стараясь, чтобы в голосе не звучало ни тени сарказма или злости, — А это было нелегко. Либо вы освободите мне руки, либо вам придется мне помочь. Без рук сходить в туалет невозможно. Кто-то в грузовике хохотнул, у охранника заходили желваки он меня охотно прибил бы. Ну и отморозки они тут. Он снял с пояса аккуратный мультиинструмент, раскрыл зловещего вида ножек и перерезал стяжки. Я пошевелил руками и сказал спасибо. Он втолкнул меня в кабинку. Руки онемели, стали как глиняные. Я с трудом пошевелил пальцами, их сначала закололо, потом нахлынула жгучая боль, от которой я чуть не вскрикнул. Опустил сиденье, стянул штаны, сел, боялся, что на ногах не удержусь. Вместе с мочой на волю хлынули слезы. Я беззвучно плакал, раскачиваясь взад-вперед, заливаясь слезами и соплями, зажал рот руками, чтобы не разрыдаться в голос». Они-то там за дверью не услышат ни звука, я не доставлю им этого удовольствия. Наконец я опорожнился и выплакался, охранник уже колотил в дверь. Я, как сумел, вытер лицо туалетной бумагой, бросил ее в унитаз и спустил воду. Потом огляделся, ища раковину, но обнаружил лишь большую бутыль дезинфицирующего средства с пришпиленным листком, на котором перечислялся состав. Протер этим средством ладони, вышел из кабинки, «Чем ты там занимался?» — спросил охранник. «Использовал по назначению», — ответил я. Он повернул меня спиной, схватил за руки и стянул их свежими наручниками. На руках еще держалась опухоль после первой пары, и новые стяжки жестко впились в раздраженную кожу, но я не издал ни звука, пусть не злорадствует. Он приковал меня обратно на то же место и подхватил следующего пленника, это был Джолу. Его лицо распухло, на щеке темнел синяк. «Что с тобой?» — спросил я. И мой новый знакомый с бэтменским поясом положил руку мне на лоб и резко толкнул. Я ударился затылком о металлическую стену фургона, и она зазвенела, словно старинные часы, пробившие час. «Не болтать!» — велел он, пока я приходил в себя. «Терпеть их всех не могу. Я уже тогда решил, что они мне поплатятся за все эти издевательства. Пленников одного за другим уводили в кабинку, потом возвращали... И когда все перебывали там, охранник вернулся к своим приятелям выпить кофе. Они наливали себе из большого картонного контейнера с эмблемой Starbucks и болтали, видимо, о чем-то забавном. Оттуда то и дело доносились взрывы хохота. Потом задняя дверь фургона распахнулась и потянула свежим воздухом, не дымным, как раньше, а стерпким запахом озона. Пока дверь не захлопнулась, я успел разглядеть, что снаружи уже стемнело, идет дождь. Извечная сан-франциская изморозь пополам с туманом. Человек, вошедший в грузовик, был в военном мундире, американском. Он по-уставному отдал честь охранникам, без знаков различия. Они ответили ему тем же, и я понял, что мои похитители отнюдь не террористы. Меня взяли в плен Соединенные Штаты Америки. В задней части фургона повесили небольшую шторку и стали допрашивать по одному. Приходили, отстегивали... Отводили за шторку. Я мысленно отсчитывал секунды, раз гипопотам два гипопотам и получалось, что беседы длились минут по 7 В голове гудело от обезвоживания и нехватки кофеина. Меня допрашивали третьим. За мной пришла женщина с очень короткой стрижкой. Вид у нее был усталый, под глазами темнели круги, в уголках рта залегли суровые складки. Она расстегнула мне наручники дистанционным пультом и поставила на ноги. Спасибо. Машинально поблагодарил я, обругал себя за эту автоматическую вежливость, но поделать ничего не мог. С годами она въелась в меня до мозга костей. В ее лице не дрогнул ни один мускул. Она провела меня перед собой в дальний конец грузовика, втолкнула за ширму. Там стоял единственный складной стул, и я плюхнулся на него. Со своих эргономичных кресел на меня взирали двое: стриженая дама И тот самый качок с бэтменским поясом. Перед ними стоял столик, и на нем было разложено все содержимое моего бумажника и рюкзака. «Здравствуй, Маркус», — начала стриженная, — «у нас к тебе есть несколько вопросов». «Я нахожусь под арестом», — поинтересовался я. Вопрос был не праздный «Если вы не под арестом, то существуют строгие правила насчет того, что позволено делать с вами полицейским, и на что они не имеют права». Для начала им нельзя надолго задерживать вас, не предъявляя ордер на арест. Они обязаны предоставить вам право на телефонный звонок и на разговор с адвокатом. Ну, с адвокатом-то я непременно поговорю, это уж точно. Что это значит? Она показала мне мой телефон. На экране была картинка, которая обычно появляется, если вы пытаетесь разблокировать его, не введя правильного пароля. Признаюсь, картинка была грубоватая, анимированная рука, складывающая пальцы в универсальном жесте. Люблю делать свои гаджеты непохожими на других. «Я нахожусь под арестом», — повторил я. «Если я не арестован, то имею полное право не отвечать на их вопросы». «А если спрашиваю, арестован ли я, они обязаны ответить. Таковы правила». «Ты задержан департаментом внутренней безопасности», — отчеканила стриженная. «Я нахожусь под арестом. Маркус, с этой минуты тебе следует быть более сговорчивым». Она не добавила «а не то», но это отчетливо подразумевалось. «Я бы хотел поговорить с адвокатом», — заявил я. «Хотел бы знать, в чем меня обвиняют. Хотел бы увидеть ваше удостоверение личности». Агенты переглянулись. «Я считаю, ты должен в корне пересмотреть свой подход к этой ситуации» сказала Стрижиной, и сделать это сейчас же. Мы нашли у тебя множество подозрительных устройств, захватили тебя и твоих подельников возле эпицентра самой жестокой террористической атаки за всю историю страны. Сложи эти два факта, Маркус, и поймешь, что твои дела плохи. Если не станешь сговорчивее, то очень сильно пожалеешь. Итак, продолжим, что это означает. Вы считаете меня террористом? Мне все 18 лет. Самый подходящий возраст. Аль-Каида любит вербовать сторонников среди впечатлительных, идеалистически настроенных молодых людей. Примечание. Аль-Каида – запрещенная в России террористическая организация. Конец примечания. Знаешь, мы погуглили про тебя. Ты выкладываешь в общий доступ интернета очень много отвратительных вещей. «Я бы хотел поговорить с адвокатом», — повторил я. Стриженная посмотрела на меня, как на букашку. «Ты находишься под ложным впечатлением, что тебя арестовала полиция за некие правонарушения. Выбрось эти мысли из головы. Ты задержан правительством Соединенных Штатов, как возможный участник боевых действий на стороне противника. Я бы на твоем месте очень серьезно задумалась бы о том, как убедить нас, что ты не сражаешься на стороне врага». Очень серьезно. Потому что вражеские боевики могут исчезать. Они проваливаются в очень-очень глубокие темные скважины, и в одной из таких скважин можешь провалиться и ты, и исчезнешь там навсегда. Ты слушаешь меня, молодой человек? Немедленно разблокируй телефон и расшифруй файлы в его памяти. И изволь объяснить, почему ты оказался на улице. Что тебе известно о нападении на город? «Не собираюсь я ничего разблокировать для вас», — оскорбленно ответил я. «В памяти моего телефона много такого, что я не хотел вам показывать никому. Фотографии, электронные письма, мелкие хаки и моды, которые я установил, — это очень личное». «У тебя есть что скрывать?» «Я имею право на личную свободу», — заявил я. «И хочу поговорить с адвокатом». «Малыш, даю тебе последний шанс. Честным людям нечего скрывать». Я хочу поговорить с адвокатом. Папе и маме такая беседа влетит в копеечку, но из справочных систем на разных сайтах я прекрасно знал, как себя вести, если меня задержат. Что бы мне ни говорили и о чем бы ни спрашивали, надо снова и снова твердить о встрече с адвокатом. А в его отсутствии держать язык за зубами, иначе ничем хорошим это не кончится. Эти двое утверждают, что они не полицейские, Но если это не арест, то что ж тогда такое? Потом задним числом я не раз пожалел, что не разблокировал тогда мобильник.